Наказ недопеску. Хуфэйцинь вздрогнул, когда он вышел от Худзина и ненадолго приостановился у двери, чтобы собраться с силами и нацепить на себя лисье притворство. Кто-то дернул его за рукав. Он со страхом подумал, что это мог быть Хувей, но это был всего лишь недопесок. «Сяоху?» с легким удивлением спросил Хуфэйцинь. Судя по выражению «морда недопеска», Он все это время занимался тем, что у него лучше всего получается. Подслушивал. Он взял Хуфыциня за край рукава и подергал. «Шисюн, тебе обязательно уходить?» Хуфайцинь потрепал его по ушам. «Обязательно». «А я не могу пойти с тобой?» С надеждой спросил недопесок. «Не в этот раз», — твердо сказал Хуфайцинь. «У тебя для этого не хватает хвостов». «Недопесок скис». «Я так и знал, что я бесполезный, чтобы другие не говорили!» «Вовсе нет», — возразил Хуфэйцинь. «Ты остаешься здесь, чтобы выполнить мое поручение». Морда у недопеска вытянулась еще больше. «Такое же поручение, как и в прошлый раз?» — тявкнул он затравленно. «Ты опять собираешься умирать, Шесюн?» «Ну, во-первых, я и в прошлый раз не умер», — с некоторым возмущением в голосе возразил Хуфэйцинь. ухо! «Ты должен держать язык за зубами, если проговоришься Хувею». Недопёсок со вздохом пообещал, что не проговорится. «Мне нужно уйти, ненадолго, чтобы уладить кое-какие семейные дела», — с паузами сказал Хуфейцинь. «А ты пригляди за Хувеем, чтобы он не делал глупостей. Дай мне свою духовную сферу». «Ты её заберёшь?» — жалобно спросил недопёсок. «Нет». Я только расскажу тебе один секрет. Секреты недопесок любил, так что сразу навострил уши. цинь получив сферу, уплотнил ее духовными силами, чтобы она стала еще сильнее, и сказал. «Сяоху, ты ведь знаешь, что эта сфера сделана из моих духовных сил». Недопесок кивнул. «Духовные силы исчезают, если их обладатель умирает. Поэтому ты всегда можешь посмотреть на сферу и убедиться, что со мной все в порядке», сказал Хуфайцинь, вкладывая сферу в лапу Сяоху. «Расскажешь об этом Хувею, если понадобится. Но без надобности об этом не болтай. Все-таки это секрет». Недопесок отчаянно закивал. «Пока меня не будет, занимайся культивацией. Духовная сфера ускорит процесс отращивания хвостов», продолжал Хуфайцинь. «Одним глазом приглядывай за Хувеем, а другим за своими хвостами. Недопесок казалось, о чем то задумался. Потом спросил. «Шисюн, а сколько хвостов нужно отрастить, чтобы пойти с тобой?» «Небесный мир развоплощает даже девяти хвостых, Сяоху». «Но ведь у тебя девять хвостов, Шисун? Недоверчиво начал Недопесок. «Но я и лисий бог при этом. Будь я обычным лисьим демоном, я бы сгинул, едва перешагнул врата небес». Покачал головой хуфыцинь. А лис с горы? спохватился недопесок. И он тоже. Поэтому Хувей ни за что не должен пойти за мной следом. Понимаешься, Охо? Недопесок опустил уши, постоял так какое-то время, потом подскочил, выкатил грудь колесом и хлопнул по ней лапой. Я его остановлю, Шисун, объявил он важно. Еще бы его хвост не дрожал, как осиновый лист при этом. Хуфейцин улыбнулся и снова потрепал чернобурку по ушам. Не сомневаюсь, Сяохо, ты самый храбрый лисий демон на свете. Недопеску это польстило, но он тут же паник и спросил. А, все-таки, нельзя тебе не уходить, Шисун. Нельзя, покачал головой Хуфейцин. Но я вернусь, обещаю. Недопесок кивнул, но морда у него при этом вытянулась еще больше. Он был сметливый и глазастый. Он давно успел заметить, что когда лжет Хувей, то его глаза начинают бегать. А когда лжет Хуфей Цинь, то угол его рта, даже если он улыбается, невольно нервно подрагивает. Хуфей улыбнулся, и угол его рта дернулся.